Глава 9. Бегом за молоком. Когда он, неимоверно уставший, зашел домой и осторожно опустил же ребенком, странный добрый человек еще был там. Он что-то рассказывал дракону Чен на своем языке. Они дружно обернулись и также дружно встали и подошли к Джуну. «О, что это за такая большая рыба, Джун?» шутя спросил дракон Чен. Это же ребенок, который родился и умирал. Постук дядюшка Тен сказал, что он все равно скоро сдохнет, и я выпросил его, а он мне отдал же жеребенка. А я ему рыбу отдал. И что ты его тащил сюда на гору? Ну, и молодец, сказал дракон Чен. Миссионер Франсуа Готье подошел и погладил жену по голове и что-то говорил. Дракон Чен сказал, что миссионер, отец Франсуа, очень хвалят тебя за твое доброе сердце и за силу. «Ну а чем ты его будешь кормить, Джон? «А я буду бегать к дядюшке Тен Юэн?» «Он будет доить кобылу для меня, а я ему ловить за это рыбу на обед». «О, хорошо придумал. Будешь с двойной пользой тренироваться в беге, выносливости, дыхании, в рыбалке, внимание, выдержку, решимость и реакцию. Везде польза тебе». «Хорошо. Ну а сейчас я его посмотрю. Иди и принеси сухого сена. Постели в углу у себя». Джон принес сена и населил высоко, вплотную к своим нарам. Принёс ребенка и положил на сено. Зашли дракон Чен и отец Франсуа. Отшельник взял его морду, открыл же ребенку рот и под язык насыпал бурого порошка. Погладил его по мордочке, а отец Франсуа гладил его шею. и Похлопывал. Анджуну еще больше нравился этот иностранец. Они вышли, разговаривая на французском языке. наракончен знал семь языков, И был рад общаться с настоящим французом, да еще и миссионером и философом. Беседовали о философии Сократа и Конфуция. он перекинул подушку и лег на нары. Их головы оказались рядом. А же ребенок неотступно следил за Джуном, а он гладил его и слегка массировал. О, ты же еще ничего не ел в своей жизни! воскликнул Джун. Я сейчас. Он выскочил за ширму, подошел к нему и поклонился. Дракон Чен. Можно я сбегаю к пастуху и принесу молока же ребенку. Ты же еще не кушал, и устал, наверное. Успею еще. И покушать, и отдохнуть. Это же ребенок еще ни разу не кушал в своей жизни. Но раз у тебя такое сердце, беги. Только поставь эту тыкву обратно. Возьми арабский курдюк, в нем будет удобнее нести. Джон прибежал к пастуху. Тот сидел и пил чай. В зале потухшего костра лежали рыбьи кости. А, Джон! «Ну что, не сдох еще жеребенок?» «Нет», — улыбался Джун. «Я ему массаж делаю, а он моргает. Дядюшка Тен, давайте я буду бегать к вам за молоком для жеребенка. Вы мне молоко, а я вам буду рыбу ловить на обед». «Так мы же уже договорились с тобой. Ты не только добрый и сильный, а еще и разумный. Молодец». «Хорошо. Все равно надо кобыле сцеживать молоко. А то она может заболеть, наверное». Он надоил три тыквы молока и слил ему в курдюк. «Ох, и вкусная же была рыба! Две я держу на кукане в реке. После домой заберу», — с улыбкой пояснил пастух. «Ну, беги, корми своего дружка». «Беги». «А, постой. Выслушай мой совет. Возьми отрезок кишки и хорошо промой, и завяжи на конце ниткой. Потом выверни ее и привяжи крепко к куску бамбука, чтобы он плотно садился на горловину этого курдюка. Вытащишь пробку из курдюка и оденешь сосок на горловину курдюка, и проколешь кишку». «Вот тебе и сосок. Понял как? Ну, беги теперь». Джон попрощался и побежал быстрее к ребенку.